Глава 11 Помещение новостного агентства «Стандарт Тайм» на улице Джонсон, что в двух шагах от парка Ванчань, напоминало пчелиной улей в разгаре весеннего цветения. Работа кипела, ведь любое, полученное известие, должно быть первым попасть к читателю. Так требовало руководство, и к этому стремились корреспонденты. Напряженно мерцали мониторы компьютеров, натужно жужжали принтеры, выдавая материал, в урну летели скомканные черновики. Новостные статьи тут же отправлялись к главному редактору, а оттуда они немедленно передавались на верстку. В отделе финансовых новостей ярко светилось под потолком электронное табло, на котором беспрерывно менялись значения финансовых котировок акций – и курсы валют. Стелла, наблюдая за всей этой рабочей суетой через стеклянную звуконепроницаемую перегородку комнаты ожидания, чувствовала себя здесь и народным телом и радовалась, что работает в более спокойной атмосфере. За те 30 минут, что она находилась тут, девушка уже успела просмотреть все журналы и выпить пару стаканов воды. Она ждала Гордона Ло. Журналист назначил ей встречу в редакции, предупредив, что может немножко задержаться. Секретарь – миниатюрная китаянка с безупречной будто фарфоровой кожей, словно сошедшая с древних гравюр, приветливо встретила Стеллу, но тут же забыла о ней и уткнулась в разложенные на рабочем столе документы. Посетительница не возражала против некоторого ожидания. Время как-никак играло ей на руку. Она могла отдышаться, отдохнуть от знойного гонконгского солнца и собраться с мыслями. Накануне, когда девушка позвонила своему знакомому, у нее в голове еще не было никакого плана. Но повидаться с Гордоном было бы полезно. Он мог невольно поделиться с ней какими-то полезными сведениями или натолкнуть ее на мысль о том, где искать ценную информацию для Центра. Более трех лет Гордон специализировался на новостях о правонарушениях и криминале. Буквально накануне посещения «Стандарт Тайм» Стелла скрупулезно просмотрела материалы собственного агентства за последние пару лет в надежде найти информацию о теневых финансовых схемах или нарушении финансовых законов Гонконга. К сожалению, ничего интересного она не увидела. Расстроенная и подавленная неудачей, она принялась читать криминальную хронику последних месяцев. Основные новости касались краж, уличного насилия и нескольких убийств. Даже дело о коррупции не появлялись в газетах за этот период. А вот имя Гордона Ло регулярно встречалось на страницах «Стандарт тайм» в «Криминальной хронике», и Стелли пришла идея встретиться с ним. Они были знакомы уже некоторое время, но не виделись месяца четыре. Гордон был значительно старше Стеллы, и расчет на его желание помочь менее зрелому обозревателю имел место. «Нужен был предлог. А что, если я скажу ему, что работаю над статьей о рисках инвестиций в Китае и Гонконге? Это наверняка заинтересует его. И попрошу совета». Девушка тут же разыскала статью Гордона о судебном процессе, связанном с патентами, и на всякий случай записала в блокнот несколько инвестиционных проектов, успешных и не очень. В голове постепенно созревал план беседы, но, главное, легенда для звонка и встречи с Гордоном была готова. Дверь в комнату резко распахнулась, и вошел невысокий мужчина с сединой на висках. Это был Гордон Ло. Стелла не сразу узнала своего давнишнего приятеля. Она отметила, что он заметно поправился. «Наверное, завалена работу и не занимается спортом», – подумала девушка. Гордон сначала протянул ей руку, а затем слегка приобнял гостью и бросился к кулеру за прохладной водой. «Прости, пожалуйста, забегался. Хотел с утра пораньше собрать материал для статьи и провести остаток дня спокойно в офисе». Гордон скомкал пластиковый стаканчик из-под воды и отправил его в мусорную корзину. «Пойдем к моему столу, поговорим. Давно не виделись». «Да, время летит». Стелла поднялась с дивана и послушно проследовала за мужчиной. Темный отсек за низкой перегородкой, где располагался стол Гордона, соответствовал привычкам и увлечениям хозяина. Несколько фотографий на море, где Гордон под парусом, были прикреплены к мягкой обивке перегородки, документы, сложены в растрепанные стопки, огромное количество стикеров, наклеенных куда попало, с именами и номерами телефонов. Гордон предложил Стелле свой стул на колесиках, а сам сел на край стола. «Ну, рассказывай, как дела? Как твой босс?» «Еще не повысил тебя?» – спросил Гордон. «Он явно в хорошем расположении духа и, похоже, не очень интересуется причиной моего визита», – воодушевилась Стелла, но решила от легенды не отступать. «Пока повышение не получила, но уже дважды была ведущим проекта». А это значит, что мне доверяют. Сейчас готовлю подборку о рисках для инвесторов. Не знаю, смогу ли собрать достаточно материала, но посмотрим. Хотелось бы побольше конкретных примеров. Кстати, а чем закончилась та война и экспертиз? Стелла сделала характерный жест, обозначающий кавычки, и прищурила глаза. Помнишь разбирательство с китайцами по патентным правам? Ты его так здорово освещал в газете. «Патенты на промышленные образцы...» Китайцы проиграли. но судились долго. Журналист вытянул из стоящей на столе коробки бумажную салфетку и промокнул крупные капли пота, выступившие у него на лбу. «Да, далеко не все инвесторы тщательно изучают документы о торговых марках и патентах, а потом кусают локти», — добавила Стелла. В обзоре хочу указать пошагово, как работать над этим вопросом». «Правильно. Еще можешь обзвонить юристов, которые работают по защите патентных прав, на предмет рекламы в вашем журнале. Это принесет дополнительный...» Гордон не успел закончить фразу, а Стелла, краем глаза, заметила высокую блондинку, которая остановилась у перегородки. «Привет, Гордон. Как дела? Ты будешь сегодня в Биби?» «Там выступает джаз-бенд из Австралии. Мы зарезервировали два столика», — сказала она и слегка кивнула Стелли. «Да, я постараюсь. А вот Микки не сможет. Он задерживается в командировке». Как только блондинка отошла, Гордон опять переключил внимание на Стеллу и неожиданно произнес. «А ты любишь джаз? Хочешь присоединиться к нам сегодня вечером? Это отличное место, а их коктейли». Просто сног